Глава 4. Я ничего не соображаю. Пытаюсь понять причины такого поступка от Дымова, но у меня не получается. Сомневаюсь, что с его стороны это просто благотворительность. Медсестра на мои вопросы не отвечает. Сообщает только, что при мне не было ни телефона, ни документов. Судя по всему, меня ограбили и забрали всё, что с собой было. Голова начинает раскалываться, веки слепаются, и я вновь засыпаю. крепким-крепким сном. Мне снится свадьба с Борисом, его обещание и клятва в вечной любви. Куда всё это подевалось? Почему так быстро прошло? Я ведь его искренне любила и никогда бы не могла подумать, что в один момент мой муж превратится в чудовище, что он превратит мою жизнь в сплошной беспробудный кошмар. В следующий раз просыпаюсь, когда чувствую на себе чей-то взгляд. Сначала я думаю, что это всего лишь мои фантазии, но когда открываю глаза, то едва не вскрикиваю от ужаса. В мягком кресле и светлой коже напротив моей кровати сидит Дымов. Сидит и прожигает своим тёмным, беспросветным взглядом. Даже мурашки ползут по коже. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает он. «Нормально». Я пытаюсь оторвать гол вот от подушки, но вновь испытываю режущую боль в области затылка. Лежи, командует Дымов. Врачи сказали, что тебе рекомендован постельный режим. Мне уже говорили об этом. Я ничего не понимаю, что происходит. Что ты здесь делаешь? Почему ты вызвался мне помочь? Правда не понимаешь. Он усмехается, но как-то не по-доброму. Встаёт с кресла, подходит к моей кровати. Только сейчас замечаю, что у него в руках чёрная кожаная папка. Он протягивает её мне, нажимает кнопку на пульте управления, отчего моя кровать медленно поднимается в полусидящий режим. Что это? спрашиваю я. Открой, посмотри. Я делаю так, как он того просит. Внутри папки какие-то бумаги и счета. В глазах двоится, я зажмуриваюсь и вновь пытаюсь сконцентрироваться и понять, что всё это значит. Первой бумагой оказывается внушительный счёт на оплату лечения. Моё лечение. Зачем? Только и могу вымолвить из себя. Дальше смотри, приказывает Димов, не отвечая на мой вопрос. Листая бумаги, ощущая, как громко колотится сердце от предвкушения чего-то нехорошего. Этот мужчина не внушает доверия, только пугает и заставляет бояться его одним только своим присутствием. Внутри папки также оказывается счета на оплату долга моего мужа. Сумма такая огромная, что волосы на голове шевелятся. У нас никогда не было таких денег. Борис, он когда-то давно планировал открыть собственный бар. Возможно, для этого брал деньги в займы. Понятия не имею. В последний месяц мы отдалились. Я думала, что это временно, кризис пройдёт потом, но всё оказалось куда глубже и сложнее. После бумаги об оплате долга я обнаруживаю то, от чего меня начинает трясти, как контрольный выстрел в голову, удар под дых. Свидетельство о смерти Бориса. Я не сдержана вскрикиваю, закрываю рот ладонью, перевожу взгляд на дымового но у него на лице ни единой эмоции, ни человек, робот. «Что это? Что с моим мужем? Это твоих рук дело, да?» Дымов хмыкает, опускает руки в карманы брюк и медленно подходит к окну. «Спешу твои необоснованные обвинения на сотрясение мозга, Юля. Я не убивал твоего мужа. Что за чушь?» «Тогда как? Кто? Кто это сделал? Боря был жив и здоров, когда мы в последний раз с ним виделись». Когда он выгонял меня из своей квартиры, выплёвывая в лицо безжалостные и режущие сердце оскорбления, мне сложно догадаться, что его убрали те, кому он задолжал. Возвращать долг Барису было нечем, квартира, как оказалось, в ипотеке. Если ты думаешь, что с тобой шутили, когда требовали вернуть сумму, то глубоко заблуждаешься. Сотрясение это только начало. И ты погасил мой долг? Я ведь не просила. Ты вроде на дуру не похожа, Юля, вновь усмехается Дымов. Я могу затребовать долг обратно, но возвращать его придётся тебе. Хочешь? Нет. Он проходит по палате, направляется к двери. Не оставляет мне выбора никакого. Да и какой тут может быть выбор, если у меня с собой нет ни документов, ни денег, ни даже телефона. Кредит и тот не возьмёшь. Лечись пока. произносит Андрей напоследок. Мне нужна здоровая мать для будущего наследника.